Глава 9. Перед путешествием. Как же так вышло? Я все еще злилась на Сею. Мы находились уже за пределами Эдны, откуда нас негласно выставили. После того, как остатки хаос Макена испарились окончательно и Сея успокоился, жители стали смотреть на нас глазами полными ужаса и ненависти. Так что я не выдержала, схватила героя за руку и сбежала. «Я так радовалась, что нам удалось выжить и спасти людей, но теперь это не имеет значения. Вместо того, чтобы продолжить быть героем, ты превратился в настоящего дьявола. Нет, ты видел? Дети хотели закидать нас камнями!» Ну, Нусей, как всегда, просто не обращал внимания на мои слова. Он только ответил привычным высокомерным тоном. «Ведешь себя так, даже после того, как я спас тебя от демона. В этом мире ни в ком нет ни капли сочувствия. И особенно в тебе!» Ты же в курсе. Именно ты спалил лавку Джейми чуть не сжег его самого. Мало того, что от его товара ничего не осталось, так он сам чуть не умер. Ничего не знаю. Сейя шел вперед, будто ничего не случилось. Не могу поверить, как он мог оставаться таким после всего, что произошло. Я ведь только начала ему доверять. Как я была глупа. Несмотря на внешность, на самом деле он просто тупой придурок. Пересекая городскую улицу, я услышала позади нас приближающийся топот. Обернувшись, я увидела, как к нам подбежали Нина и ее отец. Последний, глубоко вздохнув, опустил в поклоне голову. «Нам очень жаль. Вы спасли наш город, но мы все равно заставили вас уйти. Поймите, мы просто… просто были напуганы». Я покачала головой. «Все хорошо, я понимаю. После нас стало даже хуже, чем раньше. Огонь разрушил несколько лавок и даже ранил людей. Расстроившись еще сильнее, я стал извиняться за устроенный сей беспорядок. Нормальный герой ни за что бы не совершил такой поступок. Одно сплошное безумие. «В любом случае, я должным образом не поблагодарил вас за помощь. Рад, что мы успели догнать вас, прежде чем вы ушли». Отец Нина протянул сей кожаный мешочек. «Знаю, это мелочь, но мы с наилучшими намерениями. Пожалуйста, возьмите». Сея, ранее уныло стоявший поодаль, заинтересовался подарком. и Изменился в лице. «О, золото! В мире нет ничего лучше денег. Так я смогу купить экипировку получше. С радостью приму». «Погоди-ка немного, Сейя, Ты ведь герой. Ты не должен говорить таких вещей». Сея достал из мешочка серебряную монету и помашился. «Что, это все?» «Намного меньше, чем я рассчитывал. Если у тебя есть еще, давай сюда». Ты не герой, ты просто грабитель. Мое сердце обливалось кровью от отчаяния, а отец Нины почему-то рассмеялся. Он достал из кармана несколько монет и отдался ей. Я смотрела на радующуюся Нину и не знала, что сказать. «Ага, я знаю, у господина какая-то сердечная болезнь, но он все равно очень хороший человек». Положив руку ей на плечо, я выдавила измученную улыбку. «Нина, знаешь, Внутри он полностью гнилой, у него действительно болезнь, и человек он совсем нехороший. Замолкни и перестань порочь чепуху, нет у меня никаких болезней. Нормальные люди не сжигают чужие дома и не грабят потом невинных жителей. Не могу больше терпеть твое поведение, ясно? Не так стыдно, давай быстрее отправимся в следующий город. Напоследок, с уважением поклонившись девочке и ее отцу, я схватила сею за руку и потащила прочь. Издалека до нас донёсся беззаботный голос Нина. «Спасибо, госпожа! Спасибо, больной господин! Спасибо вам большое!» «Эй, Нина, не надо так говорить!» Отец принялся её отчитывать, а я на прощание помахала им рукой. Итак, мы покинули город Эдна, полный смущения и замешательства. Ну, по крайней мере, я. Пока мы молча шли по дороге, я заметила, как Сея положил в карман полученные деньги и оттуда что-то упало. Я присмотрелась к предмету на земле. Цветочный талисман, который дала ему Нина. «Ого, Сейя! ты все это время держал его при себе? Разве ты не говорила, что он проклят?» «Ну, я немного подумал и решил, что лучше его сохранить. Так я буду знать, нападет на меня враг или нет». Сэя подняла амулет и сунула его к монетам. «Хм… Что?» «Нет, ничего. Я не знала, о чем он думал. Наверное, в его логике в принципе не было никакого смысла. Я действительно не могла понять этого странного человека. Но кому какое дело, да? Понемногу мой гнев утих, и я заговорила с прежней с прежней жизнерадостностью. Ладно уж, давай поторопимся и заглянем в следующий город. По словам верховной богини Истера, нам надо держать курс на север, и вскоре мы доберемся до Симула. Там мы должны кого-то встретить, кто поможет нам победить владыку демонов. Здорово, правда? Сей внезапно остановился. Я не собираюсь идти дальше. Слишком опасно. Что? Ты только что сказал опасно? Мы вернемся в небесный мир. Ты шутишь, что ли? Зачем? Разумеется, чтобы тренироваться. Опять? Ты снова хочешь безвылазно тренироваться в палатах призыва? Да, сама подумай, после победы над Хаос Макиной, на нас натравят демонов гораздо сильнее. Мне надо сосредоточиться на подготовке, прежде чем идти в следующий город. Ммм, может ты и прав. Но твой статус и так очень высокий, разве нет? Не основывайся на одних предположениях. Нет никаких гарантий, что я выиграю следующий бой. А так как я не могу быть уверен, что выживал, каждый раз, как встречусь с врагом, должен быть в лучшей форме. Сея задумчиво потер подбородок. «Новый союзник подождет, а вот оружие и броня бы сгодились. Не раздобудешь? Ты ж вроде заставила появиться кровать в палатах призыва, верно?» «Магия сотворения, которой обладают боги, действует только в божьем царстве. Кроме того, приносить любые вещи из него в земные миры запрещено. Я же говорила, что чрезмерная помощь людям идет вразрез с законами всемогущего». Услышав мое объяснение, Сея скорчил недовольную мину. Бесполезная женщина. Что? Почему? Если позволишь мне помочь, я смогу тебя поддержать. Ты же видел, как я лечила людей, да? Я полностью исцелила ожоги Джейми, когда его задела твоим огнем. Целебных трав, которые есть у меня, достаточно. Иными словами, ценность твоего существования еще ниже, чем у травы. Для тебя моя жизнь не дороже какой-то травы? Неважно. Давай вернемся в небесный мир, и я начну сразу же тренироваться. Конечно, если не хочешь топать дальше в одиночестве. Без тебя идти туда бессмысленно. Тогда поторопись и открой портал. Поняла. Эй, стоп, почему ты мне приказываешь?